Вильям Фолкнер «Дядя Вилли» Рассказ Перевод Владимира Сергеевича Муравьева Один Да знаю я, что говорят! Говорят, я не сам сбежал из дому, а меня сманил полоумный. И спасибо, я его первый убил, а то бы обязательно он меня угробил через пару дней. А нет бы сказать что никто, как женщины, джефферсонские праведницы, выжили дядю Вилли из города, а я от него не отстал, и что сделал, то сделал. А почему? Потому что знал. Дядя Вилли на свой лад с жизнью прощается, а как сцапают они его снова, так ему крышка навечно. Сказали бы так, правду бы сказали, Меня ведь никто не сманивал, а дядя Вилли был вовсе не полоумный, хотя и мудрено ему было не свихнуться. Уж очень об этом постарались. Никто меня не заставлял. Еще бы сказали, что он меня уламывал. Да я и без всяких прибежал бы, как миленький. Он и сам это знал. Я почему с ним поехал? потому что дядя Вилли был самый правильный человек. Женщины и те с ним не сладили. Он все равно распрощался с жизнью как надо и помер, дай бог, всякому. Не зря же я ему помогал. Умирают ведь кто как может, только редко кто может как надо. Что мужчины, что женщины, даже и те, Кому позарез надо по-своему Кроить чужую жизнь. Дядей он никому не приходился. Но все мы, да и взрослые тоже, Называли его вслух или про себя Дядя Вилли. Родни у него не было. Одна сестра в Техасе, Замужем за каким-то миллионером По нефтяной части. Жил он сам по себе, В беленьком таком ветхом домишечке где и родился, на окраине города, вдвоем со старым негром, таким Джобом Уайли. Негр был еще старше его. Он стряпал, прибирал и прислуживал в аптеке, какую завел еще дядя Вилли на отец. И у дяди Вилли все шло по заведенному, с Джобовой помощью. За те двенадцать или четырнадцать лет, что он прожил под Морфием, мы... Сначала малышня, потом ребятня, его по-всякому навидались. Мы любили заходить к нему в аптеку. Там, за немытыми стеклами, всегда было прохладно, тихо и сумрачно. Он говорил, что от того и не ставит витрин. Кто их за такими стеклами разглядит? Зато жара не проходит внутрь. А кто у него бывал? Только деревенские, заготовыми снадобьями в бутылочках, да негры, за костями или картами. Небось, за все 40 лет с рецептом к нему не наведался никто. И газировкой он не расторговался. Стаканы-то были вроде стекол. Их мыл старик Джоб. Он же мешал сиропы и готовил мороженое с тех самых пор, как отец дяди Вилли завел аптеку. В тысяча пятьдесят каком-то году. И старик Джоб, конечно, стал подслеповат. Правда, папа мой говорил не от того, что он тоже колется, а что день и ночь дышит одним воздухом с дядей Вилли. Ну, а нам-то что? Мороженое, как мороженое, тем более после бейсбола. В нашем городке было детское спортивное общество и три команды. Дядя Вилли вручал победителям призы — мяч, биту или маску. И это после всякой игры, хотя посмотреть, как мы играем, ни разу не пришел. После каждой, я говорю, игры обе команды, а бывало и все три собирались в аптеке на вручение призов победителю. И мы ели мороженое, а потом перебирали за рецептурную стойку и смотрели, как дядя Вилли зажигает свою спиртовку, набирает шприц и закатывает рукав. А от локтя и выше все так и усыпано синими точечками. На другой день, в воскресенье, мы дожидались его по дворам и с ним вместе шли в воскресную школу, в наш класс». Он сидел и слушал, как мы рассказывали писание. Учил нас мистер Барбер. И дядю Вилли он никогда не вызывал. Мы зубрили и потом наперебой толковали про бейсбол до самого звонка. А дядя Вилли помалкивал. Сидел себе такой чистенький, опрятный, воротничок у него свежий, а галстук не носил. Сам сухонький, фунтов на 110 а глаза под очками мешанные, как растекшиеся яйца. Потом мы все шли к нему в аптеку, доедали мороженое, какое осталось с субботы, и опять перебирались за рецептурную стойку. Поглядеть, как он разжигает спиртовку, закатывает рукав в воскресные сорочки и медленно вгоняет шприц в исколотую синюю руку. И кто-нибудь спрашивал, а не больно? А дядя Вилли говорил, да нет, мне нравится. Два. А ему взяли и запретили это дело. Как-то он нам сказал, что колется вот уже 40 лет, а ему 60 стукнуло, и осталось догулять лет еще 10 Этого-то он нам не сказал, но это и в 14 лет ясно. Тут ему и запретили, и так это живенько. В воскресенье утром начали его спасать, а в пятницу уж и кончили. Сидим мы раз в классе, только мистер Барбер свое завел. Как вдруг откуда ни возьмись, преподобный Шульц, священник наш, наклоняется он к дяде Вилле. «Мы и оглянуться не успели, а он уж сволок его со стула и улещивает, будто четырнадцатилетнего, любого паеньку стошнит». «Ну-ну, брат Кристиан, знаем-знаем, что вам приятно в классе брата Барбера, и все ж таки пойдемте как взрослым к брату Миллеру, он такую речь приготовил насчет как раз вот этого прекрасного и душеполезного текста». А дядя Вилли все упирался, оглядывался на нас и хлопал своими мешанными глазами, а в них читалось яснее всяких слов. «Да что это? Да что же ты ребята? Да что это они надо мной замыслили?» «Нам-то это было невдомек, как и ему, когда кончили зубрежку». Мы не стали, как обычно, толковать о бейсболе, а пошли по коридору мимо закоулка, где взрослые мужчины занимались с мистером Миллером Законом Божьим, и преподобный Шульц эдак попросту сидел на скамье среди прочих. Дескать, что он, что паство. А все как-то выпирал. Ему, мол, не особо двигаться, не говорить, нужды нет». И так видно, что непростой человек. Я всегда вспоминал, как однажды первого апреля мисс Калахан устроила перекличку, а потом сошла с учительского места и говорит «Давайте-ка я побуду сегодня простой ученицей». Уселась за парту и вызывала по очереди к доске, чтобы вели урок. Оно вроде и забавно, только все припоминалось, что завтра-то не 1 апреля, а послезавтра и подавно. Вот и дядя Вилли сидел возле преподобного Шульца, сжался чуть не в комочек, и я припомнил, как прошлым летом везли в сумасшедший дом одного деревенского по фамилии Бандрен. Только он не совсем свихнулся и понимал, куда его везут, и сидел у вагонного окна, рука за руку скованной с толстым помощником шерифа, а тот покуривал сигару. Воскресные классы кончились, и мы ждали его всем скопом, чтобы пойти в аптеку доедать мороженое. А он не выходил. Уж служба кончилась, а он все не выходил, Хоть раньше никогда на службу не оставался. Мы такого не видели. Да и никто не видывал. Это мне папа потом сказал. И вот он вышел. Справа, мертвой хваткой, миссис Меридью. Слева преподобный Шульц. А он-то глазами на нас, словно выкрикивал, теперь уж отчаянно. Ребята, да что же это? Да что же это, ребята? Преподобный Шульц заталкивал его в машину миссис Меридью, и миссис Меридью возглашала как с кафедры. А теперь, мистер Кристиан, повезу я вас прямёхонько ко мне. Выпьем стаканчик прохладного лимонаду, замечательно пообедаем курочкой, потом вы у меня отлично соснёте в гамаке, а там подоспеют брат и сестра Шульцы, и мы все вместе прекрасно покушаем мороженое женова А дядя Вилли говорил, нет, погодите, мэм, погодите, мне тут надо в аптеку, я по рецепту утром обещал отпустить Ну, затолкали и по в машину, а он все искал нас глазами, так и скрылся и из виду, рядом с миссис Меридью, совсем как Даррел Бандрен с помощником шерифа у вагонного окна Она его, небось, за кисть и держала. Только наручников не было. Такая и без наручников справится. А дядя Вилли на нас так отчаянно и ошарашенно глянул. Потому что ему уже час, как надо было всадить себе шприц. А когда он, наконец, под вечер улизнул от миссис Меридью, он уже часов пять с этим промешкал и никак не мог попасть ключом в замок — что его исцапали миссис Меридью с преподобным Шульцем. Но на этот раз он и не говорил, и не оглядывался, просто рвался из рук, как ошалелый кот. Его отвезли домой, и миссис Меридью дала телеграмму его сестре в Техас. И дядя Вилли не было видно трое суток потому что миссис Меридью и миссис Ховис по очереди стерегли его в его же доме день и ночь. Сестра вот-вот должна была подъехать. Тогда были каникулы. Мы играли в понедельник. Подошли к аптеке под вечер. Она заперта. И во вторник тоже не отпиралась. И так до среды. А в среду далеко за полдень дядя вилли примчался со всех ног он был небритый без рубашки и все никак не мог попасть ключом в замок он задыхался всхлипывал и приговаривал заснула слава тебе господи и кто ты из нас взял у него ключи отпер дверь Мы и спиртовку разожгли, и шприц набрали. И на этот раз шприц не впивался в руку, а вонзился, так, будто сейчас кость пробуравит. Домой он не пошел. Он сказал, что поспит и на полу. Дал нам денег, выпроводил с заднего крыльца, и мы зашли в кафе, принесли ему сандвичи и кофе в бутылке и оставили его одного. А на другое утро... Явились миссис Меридью и преподобный Шульц, и с ними еще три тетки. Исполнителем быстренько взломал дверь. Миссис Меридью ухватила дядю Вилли за шиворот и шипела. «Ах ты, гаденыш! Ах ты, гаденыш! Это от меня-то улизнуть захотел, да?» А преподобный Шульц говорил «Сестра, сестра, успокойтесь». А тетки выкрикивали «Мистер Кристиан, дядя Вилли и просто Вилли, смотря который сколько лет и с каких пор живет в Джефферсоне». Они с ним быстро управились. Вечером приехала сестра из Техаса. И мы ходили мимо дяди Виллиного дома и видели – как тетки торчат на веранде и ходят туда-сюда в дом. С ними и преподобный Шульц. Он и тут выпирал, как в классе у мистера Миллера. Мы за забором под окном слушали, как дядя Вилли плакал, бронился и силился вскочить с постели, а тетки ему «Ну-ну, мистер Кристиан!» «Ну-ну, дядя Вилли!» И даже «Ну-ну, Бубик!» Ведь и сестра его тоже там была. А дядя Вилли плакал, упрашивал и бронился из последних сил. И настала пятница. И он сдался. Мы слышали, как он рвался, а они его держали. И всё молчком. Тут уж было не до слов а потом мы вдруг услышали его слабый, но ясный голос и частое дыхание. — Погодите, — сказал он, — погодите, я у вас еще разок попрошу. Ну, оставьте меня в покое, а? Ну, идите себе, а? Ну, идите себе к чертям собачьим! А я как-нибудь туда И без вас доберусь Нет, мистер Кристиан Отвечала миссис Меридью Мы обязаны спасти вас С минуту стояло молчание Потом мы услышали Как дядя Вилли улегся Словно опрокинулся на подушку Ну что ж, сказал он «Ну что ж, это как в Библии агонцев приносят на заклание, будто он сам влез на жертвенник, опрокинулся на спину, выставил горло и сказал, «Ну что ж, давайте, приканчивайте меня, режьте мне глотку и катитесь!» «И дайте мне спокойно жариться на огне!» 3 Прохворал он долго. Его увезли в Мемфис. Говорили, что он при смерти. Аптека стояла запертая, а наше спортивное общество развалилось через неделю-другую. Призов, конечно, не стало. Но разве дело в каких-то там битах мячиках? Не в них было дело. Мы проходили мимо аптеки, Смотрели на большой ржавый замок И на мутные бельма окон. За ними не видать было, Где это мы там ели мороженое И рассказывали ему, чья взяла И кто как играл. И булькала пузырило зелье на спиртовке, а он сидел со шприцем в руке и глядел на нас сквозь очки, помаргивая своими мешанными растекшимися глазами, в которых и зрачков то не разобрать. И негры и деревенские, бывшие его покупатели, тоже подходили к аптеке, смотрели на замок, спрашивали у нас, «Как он там? Жив! Скоро ли вернется и снова откроет аптеку?» Аптека потом открылась, только они не стали ходить к новому провизору, которого посадили туда миссис Меридью и преподобный Шульц. сестра та дяди Вилли сказала, «Бог с ней с аптекой, пусть стоит на замке. Она прокормит его и без аптеки». Лишь бы он поправился. Но миссис Меридью сказала, что нет, не пусть, что она хочет не просто вылечить дядю Вилли, а хочет его возродить, и будет он не только настоящим христианином, а еще и человеком при своем деле. Благо, дело его ждет. Тогда он сможет глядеть в глаза своим ближним и высоко держать голову. Она сказала, что поначалу надеялась только помочь ему предстать перед создателем, отрешившись от душевной и телесной скверны, от морфия. Но раз уж у него оказался такой надиво крепкий организм, то она и затем присмотрит, чтобы мистер Кристиан занял то самое место в жизни, какое ему подобает, а не позорил бы доброе имя семьи. Он его и так уже сильно запятнал. Они с преподобным Шульцем и подыскали провизора. Тот уже месяцев шесть, как жил в Джефферсоне. Поручители адресовали его в церковный совет, и, кроме преподобного Шульца и миссис Мередью, никто про него ничего не знал. В общем, они-то и сделали его провизором в дяде Виллиной аптеке. Остальным он всем был чужак-чужаком, только дяди Виллины завсегда-то и к нему ходить не стали, и мы тоже не ходили. Из нас, правда, какие покупатели! «Не ждали же мы, что он станет нас угощать мороженым!» «А и стал бы, так мы бы не взяли!» «Это же был не дядя Вилли, это был другой!» «А скоро и мороженое стало не то!» «Провизор для начала промыл окна, а потом прогнал старика Джоба!» «Только старик-то Джоб никуда не делся!» Он болтался возле аптеки, ворчал себе под нос. Провизор выгоняет его с парадного, а старик Джоб обойдет дом и лезет со двора. Снова попадется провизору, и тот кроет его по-тихому. Кроет, на чем свет стоит, а туда же с церковными рекомендательными письмами. Ну он пошел по начальству, поскандалил и получил бумажку. И исполнитель сказал старику Джобу, «Держись, мол, подальше от аптеки!» И старик Джоб устроился на другой стороне улицы. Он целый день просиживал на обочине тротуара и глаз не спускал с дверей аптеки. Как провизор покажется, так старик Джоб ну орать! «А вот я ему скажу! А вот я всё скажу!» Мы даже стали обходить аптеку стороной. Мы делали крюк, чтобы только не идти мимо, не видеть мытых окон и городских покупателей. Новый провизор поставил таки торговлю. Двери прямо не закрывались. А мы разве что подходили к старику Джобу спросить про дядю Вилли, Хотя и без него каждый день слышали новости из Мемфиса и знали, что старик Джоб знает не больше нашего. Ему даже и рассказал бы кто, так он бы не сумел пересказать. Он ведь и то не верил, что дядя Вилли заболел. Думал, что просто миссис Меридью селком увезла его куда-то подальше от дома. Там и держит в постели. И вот старик Джоб сидел на обочине мигал на манер дяди Вилли сырыми красными глазами и твердил. «А вот я ему скажу, его сцапали, держат, а здесь, ишь, поналезла всякая дрянь, хозяйничает в аптейке массы Хока Кристиана. Вот я ему скажу!» 4. А дядя Вилли не умер». Он вдруг явился домой, тусклый, как свечное сало. Весу в нем осталось, дай бог, девяносто фунтов, а глаза были, как раньше, мешанные, вроде растекшихся яиц, только теперь как будто протухлые. Растеклись, застыли, уж и смердеть перестали. А приглядись к ним, и сразу ясно, что «охни протухлые!» Какие хочешь, они протухлые. Это уже мы потом пригляделись, когда он с нами снова перезнакомился. Не то, чтобы он нас совсем забыл. Дескать, ребятня вы симпатичная, только мне незнакомая. Ну-ка, как кого зовут? Да без спешки, а то не запомню. Сестра его уехала обратно в Техас. Смотреть за ним взялась миссис Меридью. Ему ведь оставался один шаг до излечения, до полного исцеления. Ага, до исцеления. Помню, явился он в город среди дня. Мы ввалились за ним в аптеку, и дядя Вилли посмотрел на мытые окна, которые стали прозрачными, на городских покупателей, которых раньше не бывало, на провизора, и сказал... «Ты у меня провизором, что ли?» А провизор, ну, толковать про миссис Мэридью и преподобного Шульца. И дядя Вилли сказал, «Ладно, ладно». Мы столпились у стойки и угостились мороженым. И он стоял и ел вместе с нами, точно простой покупатель. А сам оглядывал аптеку, ел мороженое и водил глазами а глаза у него были вовсе не протухлые. И он сказал, ишь, чертов негр! Ты его старика к работе, что ли, приохотил? А провизор снова забубнил про миссис Меридью. И дядя Вилли сказал, ладно, ладно, держи моего Джоба в руках, да скажи ему, чтоб ни на день не отлучался, и пусть так вот и содержит аптеку. Потом мы с дядей Вилли прошли за рецептурную стойку, и он поглядел, какой порядок навел там провизор, какой новый большой замок навесил на шкафчик с наркотиками и всякими такими лекарствами. А глаза у дяди Вилли были совсем не протухлые. «Куда там? Это надо было такое подумать!» И он сказал нам, «Пойдите-ка». «Скажите этому малому, что мне нужны ключи». Только и спиртовка, и шприц были ему без надобности. Да там не было ни того, ни другого. Уж об этом-то миссис Меридью загодя позаботилась. Только они ему были без надобности. А провизор явился и задолдонил про миссис Меридью и преподобного Шульца. Дядя Вилли послушал-послушал и сказал «Ладно, ладно». Сколько мы помнили, он никогда не смеялся. Лицо у него и в этот раз было неподвижное, но мы-то знали, что про себя он хохочет. И пошли мы с ним погулять. С площади он свернул по негритянскому проселку к заведению Сонни Барджера. «Я взял деньги, зашел туда». Накупил ямайского имбирного, и мы с дядей Вилли устроились на лужайке возле его дома. Он пил свое пиво и припоминал, как кого зовут. А ночью я с ним встретился, где он сказал. У него была тачка и лом. Мы взломали заднюю дверь, сшибли новый замок со шкафчика, вытащили оттуда бутыль со спиртом отвезли ее к дяде Вилли и спрятали в сарай. В ней было три галона, и дядя Вилли почти месяц не выходил из дому. Он снова слег, и миссис Меридью ворвалась к нему, выворотила все ящики и перетряхнула все шкафы, а дядя Вилли лежал на постели и следил за ней глазами в которых не было никакой тухлятины. Она ничего и не могла найти. Бутыль уже кончилась, а она даже и не знала, что ей надо, искала-то ведь шприц. А когда дядя Вилли встал на ноги, мы снова взяли лом, забрались ночью в аптеку и увидели, что шкафчик и без нас открыт. У порога стоит табуретка, а на ней «пожалуйста», «Литровая бутыль спирта». Тем дело и кончилось. Потом-то я узнал, что провизор очень даже понял, кто прошлый раз увел спирт. А почему он ничего не сказал миссис Меридью, это я только через два года узнал. Два года это было мне невдомек. А тем временем дядя Вилли с год как повадился катать каждую субботу в Мемфис на машине сестрином подарке. Письмо про машину я как раз и писал, а дядя Вилли заглядывал мне через плечо и диктовал, что, мол, здоровье его улучшается. Но понемногу. Доктор ожидал быстрее будет. Вот доктор и велел ему не ходить туда-сюда из дома в аптеку, а хорошо бы на машине ездить. И машину надо бы недорогую, какую-нибудь поменьше. Он сам и водить научится. А нет, так наймет шофером негра, если, скажем, сестра считает, что ему водить машину не по силам. И она прислала деньги. А он сыскал себе кучерявого негритенка с меня ростом по прозванию секретарь. Так и обзавелся шофером. То есть это секретарь говорил, что он шофер. А водить машину они учились вместе с дядей Вилли ночами когда ездили в горные поселки за самогоном. И уж в Мемфис секретарь гонял хоть куда. Каждую субботу ездили, а в понедельник утром обратно. Дядя Вилли без памяти на заднем сиденье, и дух от него шел здорово густой. Мне такой дух тогда еще был в диковинку. Тут же две-три початые бутылки и книжечка с телефонами какой-нибудь там Ларины, Белинды или Джеки. Я говорю, я года два ни о чем об этом не знал. Только однажды утром в понедельник пришел шериф и отпечатал дяди Виллину аптеку, чего там от нее еще осталось. Стали искать провизора, а того и след простыл. Дело было в июле, жарища, и дядя Вилли в лёжку на заднем сиденье. А впереди секретарь и баба раза в два больше дяди Вилли в красной шляпке и розовом платье. На крыльях машины подвязаны два соломенных короба. Через спинку сиденья белая затёрханная шубёнка, а у самой-то волосы рыжие, как новенький медный кран а на щеках краска подтекает, и запеклась пудра. По дороге потом и зашла. Ну, это уж лучше бы он снова колоться начал. Он словно оспу в город занес. Помню, миссис Меридью под вечер звонила маме, и слышно было из трубки на весь дом, аж до кухни и черного хода. Женился, женился, шлюха! «Шлюха!» — вроде как провизор костил старика Джоба. «Может, конечно, им от церкви разрешается иной раз облегчить душу и минуту-другую отдохнуть от Бога?» Папа тоже чистил на все корки. Правда, непонятно кого. Я-то знал, что он не дядю Вилли кроет и даже не его новую жену. Эх, вот бы миссис Меридью послушала!» Правда, если бы она к нам и зашла, слушать бы ничего не стало. Она и то, говорят, не стала даже переодеваться, а прямо в домашнем побежала. Цоп в машину преподобного Шульца и к дяде Вилли, а он как раз отдыхал. В понедельник-вторник ему самое время было отдохнуть. И его новая жена выперла из дому миссис Меридью и преподобного Шульца, помахивая брачным свидетельством, как ножом или револьвером. И помню, весь тот остаток дня ожил дядя Вилли на тихой боковой улочке, уставленной новыми домиками, где селились деревенские мелкие лавочники или там почтари, которые лет всего пятнадцать как перебрались в город. Весь тот остаток дня с улицы, откуда ни возьмись, выскакивали какие-то тетки в соломенных шляпках задом наперед и мчались в мэрию или к преподобному Шульцу, волоча за собой малышей и девиц на выданье. А мужчины помоложе и парни без особых занятий, иные из занятиями, ездили взад-вперед мимо дома дяди Вилли посмотреть, как она сидит себе на веранде, покуривает сигареты и потягивает что-то из стакана. На другой день, помню, вышла в город за покупками. На этот раз в черной шляпке и красно-белом полосатом платье. Вроде как здоровенная ходячая конфетка. Разве что ли в три больше дяди Вилли? Идет она по улице, а мужчины смотрят из всех лавочек, выступают как по линейке, а задница так и елозит под платьем. Наконец кто-то не выдержал, заржал, закинул голову и заорал. «Во дает!» А она даже не задержалась, вильнула задом и дальше. Ну, тут уж понятно, и все заржали, как оглашенные. А на другой день пришла телеграмма от сестры, и папа пошел к нему как юридическое лицо, а миссис Меридью как свидетель. И дядя Виллина жена показала им свое свидетельство. — Что, — говорит, — выкусили? «Мало ли, что я с Мэньюэлл-стрит, а замужем не хуже всякой джефферсонской сильно порядочный И папа только и повторял, что «Ну-ну, миссис Мэридью! Ну-ну, миссис Кристиан!» И сообщил дяде Виллиной жене, что дядя Вилли теперь несостоятельный. Даже и дом-то его может погореть за долги. А дяди Виллина жена и говорит... А техасская это сестричка у него. Зря, что ли? Может, папа ее за дурочку считает и скажет, что нефтяной миллионер тоже погорел? В общем, они снова телеграфировали сестре. Она прислала тысячу долларов. И пришлось заодно уж отдать дяде Вилиной жене им машину. Она в тот же вечер отбыла в Мемфис. Проехала через площадь со своими соломенными коробами, теперь уж в черном кружевном платье, и снова потная. Было б хоть и не краситься наново ново, жара-то не спала. Остановилась возле почтового отделения, где мужчины с копом поджидали вечернюю почту, и говорит, «Вот приезжайте на Мэньюэлл-стрит ко мне в гости». Я вам такие киксы покажу, другими людьми вернётесь, а то что вы живёте, только зря время теряете. А под вечер миссис Меридью снова перебралась к дяде Вилли И папа сказал, что она написала дяде Виллиной сестре письмо на одиннадцати страницах. Она сказал папа, в жизни теперь не простит дяде Вилли, что он залез в долги. Мы торчали у изгороди и слушали, как она орет. Вы с ума спятили, мистер Кристиан, просто с ума спятили. Я пыталась вас спасти, сделать из вас человека, но терпение мое лопнуло. Еще один, единственный раз я дам вам возможность образумиться. Я отвезу вас в лечебницу Килий. Но если уж и это не поможет, то я сама вас повезу к вашей сестре и заставлю ее запереть вас в сумасшедший дом. Сестра прислала из Техаса бумаги, что дядя Вилли неправоспособный, а что миссис Меридью, его опекунша и поверенная. И миссис Меридью... «Повезла его в Мемфис, в лечебницу килли Тем дело и кончилось!» 5 То есть это вроде по-ихнему выходило, что тем все и кончилось, что на этот раз дядя Вилли непременно помрет!» «Папа и тот теперь думал, что дядя Вилли свихнулся. Папа и тот говорил, что я ни нипочем бы не сбежал из дому, кабы ни дядя Вилли. А раз я все-таки сбежал, значит, меня сманил полоумный. Это не папа, а дядя Роберт сказал, что «какое свихнулся, даже и не спился». Это ж представить, что человек сидел в заперти в лечебнице Килли и сторговал свой Джефферсонский земельный участок за живые деньги. Они ведь и не знали, что он сначала сбежал из Килли. Об этом и сама миссис Мэридью узнала только на третий день, когда оказалось, что он пропал без вести. Наслед они так и не напали, не вызнали даже, как он сбежал. И я тоже ничего не знал, пока не получил от него письмецо. Двигай, мол, в такой-то день автобусом в Мемфис. Как город покажется, вылезай, я тебя встречу. Я даже не заметил, что и секретарь, и старик Джоб уже две недели куда-то запропастились. Ничего он меня не сманивал. Я потому уехал, что самому хотелось — потому что лучше его, человека, не было, потому что он прожил жизнь себе на радость, как они его не гнули в бараний рог, как не донимали. И я подумал, вот побуду с ним и научусь, под старость, пожалуй, и пригодится, чтоб не скиснуть. А может, я и больше понимал, сам того не зная. Знал же я, что всё сделаю, о чем он не попросит. Пусть просит о чем угодно. Помог же я ему взломать аптеку, чтобы добраться до спирта, и помог потом спрятать бутыль от миссис Меридью. А он меня и не просил ни о чем. Само собой разумелось, что я помогу. Может, я даже знал, что выкинет старик Джоб. Тогда-то он еще ничего не выкинул. До дело дошло только, когда дядя Вилли на свой лад жизнью прощался. И не будь там меня, он стоял бы в одиночку против всех до смерти и навеки запуганных. И дышать-то, мол, надо по указке, как у нас в Джефферсоне ведется. Из Джефферсона, правда, он улизнул. «Но куда ж денешься от старика Джоба?» А уж тот-то с из джефферсонцев. На неделе я подработал. Газон истриг. Набралось до двух долларов. Сел я на автобус, когда было велено. И он меня ждал на загородный в каком-то фордике без верха, на ветровом стекле, не стертая надпись мелом «85 долларов наличными». А на заднем сидении — новёхонькая скатанная палатка. Дядя Вилли за шофёра. С ним рядом старик Джоб. И дядя Вилли прямо молодцом. В новенькой козырьком назад клетчатой кепке с большим масляным пятном, в свежем целлулоидном воротничке, как всегда без галстука, нос облес от солнца, консервы на кепке, а глаза из-под очков так и сияют. Я бы с ним куда угодно поехал, и сейчас бы снова поехал. Плевать, что знал бы, чем это кончится. Он и тогда меня не упрашивал, и сейчас не пришлось бы. Я уселся на скатку, и поехали мы не в город, а совсем в другую сторону. Я спросил, куда мы едем, а он мне только «погоди». И гнал несчастный автомобильчик, словно и самому не втерпешь доехать. И по голосу его слышно было, что вот теперь, да, теперь будет так, что лучше и не придумаешь. А старик Джоб впереди меня уцепился за борт и покрикивал на дядю Вилли, чего, мол, разогнался. Да... Может, я, глядя на старика Джоба, наперед понимал, что дядя Вилли хоть и улизнул из Джефферсона, но не ушел от него, а только что увернулся. И мы подъехали к дорожному знаку, к указателю с надписью «Аэродром». Свернули, и я сказал «Чего? Куда это мы?» А дядя Вилли только, погоди, ладно, погоди, словно он и сам не мог дождаться, согнулся над баранкой, седые патлы из-под кепки поддувало ветром, воротничок сбился наверх, и в просвет виднелась шея. А старик Джоб твердил, ну да мне, в общем-то, все уже было ясно из чего раздобыл, скажи ты! Вон делов натворил! А я ему говорил, что нечего! Я ему наперёд говорил!» Мы подъехали к аэродрому. Дядя Вилли притормозил и показал рукой, не успел даже вылезти. «Вон, смотри!» Самолёт летал кругами, а дядя Вилли бегал по краю поля и махал платком. Самолёта заметили, приземлились и подъехали к нам. Такой двухцилиндровый самолётик. А сидел в нём секретарь, тоже в новенькой клетчатой кепке и консервах, как и дядя Вилли. Мне сказано было, что для старика Джоба тоже есть кепка и очки, только он надевать не хочет. А ночью мы разбили палатку в туристском лагере за милёт аэродрома. Оказалось, что и мне есть кепка и очки Там я узнал, как это дядю Вилли не поймали Он рассказал мне, что купил самолет из денег, какие выручил за свой дом Сестра его продавать не стала, сама все-таки тоже там родилась А капитан Бин с аэродрома отказывается учить его летать Нужна медицинская справка Ей-богу, сказал дядя Вилли Со всеми этими республиканцами, демократами и распроперекратами Скоро надо будет брать справку, чтобы в уборной за собой воду спустить А к врачу разве пойдешь? Тот его чего доброго отошлет назад в Киле Или отпишет миссис Меридью Он, дескать, там-то и там-то Вот он и решил, пусть сначала секретарь научится И секретарь летает уже две недели, почти на 14 дней больше, чем учился управлять автомобилем. Вот дядя Вилли купил Давича машину и палатку, а завтра мы снимаемся. Сначала полетим в одно такое местечко, называется Ренфро. Там нас никто не знает, и рядом большой выгон. Это уже дядя Вилли разведал. Пробудем там с недельку, и секретарь научит дядю Вилли управляться с самолетом. А потом полетим на запад. Деньги кончатся, спустимся в какой ни на есть городок и возьмем пассажиров. Подзаработаем на бензины-харчи до следующего городишки. Дядя Вилли и секретарь в самолете, а мы со стариком Джобом в машине. Старик Джоб сидел на стуле у стены и помаргивал, не спускаясь дяди Вилли под слеповатых и кровенистых угрюмых глаз. А дядя Вилли подпрыгивал на койке, не снявши ни кепки, ни очков. Воротничок у него не был подстегнут к рубашке и болтался вроде ошейника. Опять же и галстука не было. То он съезжал на бок, то оказывался задом наперед, вроде как пастырский. А глаза сияли из-под очков, и голос у него был чистый и звонкий. «А к Рождеству!» «Будем в Калифорнии!» — говорил он. «Ты только подумай! В Калифорнии!» Шесть. «Ну, и надо после этого говорить, что меня сманили? Да как у них язык поворачивается! Я, пожалуй, знать-то знал, что толку из этого не выйдет. Не могло выйти. Уж больно бы складно все получилось». Я, небось, знал даже и как оно все кончится. Стоило только посмотреть на хмурого секретаря, когда дядя Вилли рассуждал, как научиться сам управлять самолетом. Тем более на старика Джоба, как он глядел на дядю Вилли. Пока-то он еще ничего не вытворил. но уж дойдет до ручки, тогда держись. Нас было двое белых, и мы были заодно. Раз я белый... Значит, с меня и спрос. Даром, что старик Джопа секретарь оба старше меня. Мое дело решать, а там как выйдет. Видно, я и тогда уже знал, что бы с ним ни случилось, а умереть он не умрет. Вот я и подумал, поучусь-ка у него жить. Мало ли что со мной случится, а умереть не умру. И мы отправились на утро. Едва рассвело а то было там у них такое дурацкое правило, что секретарь обязан кружить над аэродромом, пока ему не разрешат летать, где захочется. Мы накачали в самолет бензину, и секретарь полетел будто бы тренироваться. Тут дядя Вилли быстро затолкал нас в машину и сказал, что самолету 60 миль в час нипочем, и мы еще не опомнимся, а секретарь уже прилетит в Ренфро. Но мы приехали в Ренфро... А секретаря нет как нет. Мы разбили палатку, пообедали, а он всё не летит. И дядя Вилли начал ругаться. Мы поужинали, потом стемнело, а секретаря все не видать. И дядя Вилли ругался со страшной силой. Он прилетел только на другой день. Мы заслышали его, выбежали и глядели, как он пролетел над нами — Не из Мемфиса, а с другой стороны. И промчался он мимо. А мы кричали и махали ему. Но он пролетел мимо. А дядя Вилли прыгал, скакал и ругмя ругался. И мы свернули палатку и загрузили ее в машину. Только собрались за ним гнаться, как он опять прилетел. Мотора вовсе не слышно, зато пропеллер, видать, не вертится». Секретарь вроде и не на посадку пошел, а нацелился сшибить пару-тройку деревьев у края выгона. Но как-то он на набреющим только-только не зацепил за деревья и с подскоком приземлился. Мы подбежали, глядим, а он сидит в кабине. Глаза зажмурил, лицо как дотлевшее полено, и говорит, «Начальник, вы мне не подскажете, как бы мне тут врен...» а потом открыл глаза и увидел нас». Он рассказал, что семь раз приземлялся И все не в Ренфра Ему говорили, как долететь Он летел, куда сказали И опять хоть убей, не Ренфра А на ночь глядя, заснул в самолете И с Мемфиса крошки у него во рту не было А что дядя Вилли дал ему 3 доллара Так он купил бензину И не кончился бы сейчас бензин Так он бы нас в жизни не нашел «Дядя Вилли велел мне ехать в город за бензином, чтобы он мог сразу начать учиться. Но секретарь на это был не согласен, наотрез отказался. Самолет говорит, ладно, дядя Виллин. Пусть даже он и сам секретарь тоже дядя Виллин, пока домой не вернулись. Но с него пока мест хватит, налетался». Пришлось дяде Вилли начать на другое утро. «Я уж подумал, что надо будет повалить старика Джоба на землю и держать двумя руками», — так он орал. «Ишь, куда залез? А ну, вылезай!» А потом «Вот я скажу, вот я скажу, вот я все скажу!» И мы вместе глядели, как самолет с секретарем и дядей Вилли мотался в воздухе и пикировал, будто дядя Вилли задумал напрямую пробиться в Китай, а потом снова вжик носом вверх и под конец выравнивался, облетал выгон и шел на посадку. И день за днём старик Джоб орал на дядю Вилли, а работники с полей вообще, все, кто мимо шёл или ехал, останавливались на дороге и смотрели, как самолёт приземляется, проезжает мимо нас, а в нём дядя Вилли и секретарь как братья родные. Ну, лицом-то разные, я не о том, но всё равно, как зубья увил на размахи, И было видно, как секретарь вращает глазами и вытягивает губы, и почти слышно его «Уй-юй!». -уй а дядя Виллины очки сверкают, и волосы поддувает из-под кепки. Вон и свежевымытый целлулоидный воротничок безо всякого галстука проносится на всем ходу, и старик Джоб орёт: «А ну-ка вылезай! А ну вылезай из этой штуковины!» А секретарь кричит, дяденька Вилли, вон тот, от огни от огни же, вон тот. И самолет взлетает, пикирует, вскидывает то одно, то другое крыло, летит на боку, того и гляди, так боком и сядет, вот снова бух, и пыль от него фонтаном. Проносится вскач, и секретарь кричит «Дяденька Вилли же, От отогни!» А вечером в палатке глаза у дяди Вилли сияют по-прежнему. Он и говорить торопится, остановиться не может, куда ему спать. А поди не вспоминал, что спиртного капли во рту не было с тех пор, как надумал купить самолет». <дых> да ладно, знаю я, что про меня теперь говорят. Папа в то утро вместе с миссис Меридью подъехал и сразу начал, что, мол, я же белый, без пяти минут мужчина, а секретарь старик Джоб негры, какой с них спрос? А мешали-то ему как раз секретарь старик Джоб. То-то оно и есть, этого им не понять. Помню... В последний вечер за него в раз взялись секретарь и старик Джоб. Тот подговорил секретаря сказать дяде Вилли, что он ни за что не выучится летать. А дядя Вилли осёкся на полуслове встал и посмотрел на секретаря. — Ты ведь за две недели летать научился? — спрашивает. Секретарь говорит. — Ну да. — Это ты-то! — Паршивый, шкодливый, бестолковый, кучерявый негр. А секретарь говорит, ну, я... А я университет кончил и сорок с лишним лет заправлял делом на пятнадцать тысяч долларов. И ты говоришь, я не научусь водить несчастный самолетик на полторы тысячи. Потом он поглядел на меня. Ты... «Тоже думаешь, что мне это не под силу?» Я посмотрел на него и говорю. «Нет, я как раз думаю, что вам все под силу!» 7 «Не могу я им ничего объяснить. У меня и слов таких нет. Папа мне как-то говорил, что это определенно. Знаешь, так и скажешь». Не знаю уж, кто это там определил. Только, наверное, четырнадцатилетних мальчишек он в счет не брал. Потому что я-то знал, как оно все получится. И дядя Вилли наверняка знал, знал, что его время уже подошло. Выходит, что мы оба знали, хоть и не сговаривались, не обсуждали. Он бы, что ли, мне стал говорить в тот день в Мемфисе, «Поехали, мол, ты мне понадобишься, как раз под рукой будешь». А я ему, «Давайте-ка я с вами поеду, ведь понадоблюсь». Конечно, потому что старик Джобс ходил и позвонил миссис Меридью, подождал, пока мы все заснем, тихонько выбрался, дошел пешком до самого города и позвонил ей». А у него и денег не было, и звонил, небось, первый раз в жизни, а все-таки ухитрился позвонить ей и наутро прибежал по росе. До города, до телефона было миль пять слишком... А секретарь как раз заводил мотор, и я понял, в чем дело, раньше, чем Джоб начал издали орать. Кое-как бежит, спотыкается и орёт «Не пускай его! Не пускай его! Сейчас приедут! Минут 10 его продержи! Сейчас приедут!» И я понял, и кинулся ему навстречу, и схватил его, а он отбрыкивался и все орал в сторону самолета с дядей Вилли. «Ты что, позвонил, говорю? Ей, ей, ты что, сказал ей, где он?» «Позвонил?» — заорал дядя Джоб. «И она сказала, что только за папой твоим заедет и сюда, и будет к шести». Я все держал его. Он был легкий, как охапка сухого хвороста. Дышал натужно, с хрипом, и сердце колотилось». Тут и секретарь подбежал, и старик Джоб принялся орать секретарю. «Вытащи его! Едут! Сейчас приедут! Только не пускай его!» А секретарь переспрашивал, «Кого? Которого?» И старик Джоб крикнул ему «Беги! Держи самолет!» И секретарь повернулся бежать. Я хотел схватить его за ногу и не успел. А дядя Вилли, видно было, из самолета приглядывается. А секретарь бежит к нему, и я с колен замахал и тоже заорал. Дядя Вилли вряд ли меня расслышал, мотор гудел. Но я же говорю ему и слышать не надо было. Мы и так все оба знали». И вот я стоял на коленях, прижимая к земле старика Джоба, а самолет помчался, и секретарь за ним вдогонку помчался, оторвался от земли, сделал нырок и снова взмыл, и будто застыл в высоте над деревьями, которые секретарь в первый день норовил сшибить, потом нырнул, И скрылся за ними, и секретарь уже бежал туда. Ну и мы с дядей Джобом поднялись с земли и кинулись следом. Да знаю я все, что про меня говорят. Наслушался еще в тот день, когда мы тащились домой. Впереди дороги с за ними в фордике старик Джоб с секретарем, а сзади мы с папой в своей машине все ближе и ближе к Джефферсону. И я вдруг расплакался. Смерть что? И касается она столько снаружи, вышелушивает, словно сдирает одежду, натянутую для порядка и для удобства. И вот эта никчемная шелуха из нас двоих подвела одного. Меня подвела. И папа рулил одной рукой, а другой обнял меня за плечи и говорил, «Ну-ну, ты не так меня понял, ты не виноват, никто тебя не винит». Вот как оно было, ясно? Я все-таки помог дяде Вилли, он знает, я помог. Он знает, без меня у него не вышло бы, он знает, я помог. Мы ведь на прощании даже взглядом не обменялись, не понадобилось. Вот так-то вот. А из них никто никогда не поймет. Даже папа. Ну, кто им, кроме меня, объяснит, и как мне им растолковать, как сделать, чтобы они поняли, ну, как мне с ними быть?